Могли нас подпустить. У него в груди отлегло, и вся простуда куда-то делась. Вот погодите, сжиманут немцы оттуда, — пообещал Абухов, будто радуясь. Если есть чем, у него есть. Обратно шли веселей, и путь показался короче. На огневых позициях ковырялись в грязи, рыли орудийные окопы. Комбат Городилин выслушал недоверчиво, снова и снова переспрашивал, «А наша, наша пехота где?» И опять заставлял рассказывать, как они шли, откуда их обстреляли. Все никак не мог принять, что их батарея, тяжелые их пушки стоят здесь без всякого прикрытия, почти без снарядов, а впереди немцы. «Давайте, комбат, мы левее пойдем, узнаем, кто там предложил Третьяков, но тот, от чего ты разозлился. Вы чем советы подавать, советчики?» Сырой день рано стал меркнуть. Там же на гребне, где они с Сабуховым курили в кустарнике, Заняли в сумерках наблюдательный пункт, дотянули сюда связь. Разведчики, греясь, по очереди долбили землю лопатой. По очереди вели наблюдение. Темнело, туман сгустился, закрыв поле, и вскоре не видно стало ничего. Земля, промерзшая в глубине, плохо поддавалась лопать. Насыпали небольшой бруствер впереди, Наломали веток, натаскали сена, Сидели, вслушивались. Третьяков чувствовал, как жар поднимается в нем. Сильно зябла спина. Временами он не мог унять дрожь. Было совсем темно, когда услышали шаги. Тяжелое дыхание нескольких человек. Кто-то шел к ним со стороны огневых позиций. Ждали молча. Тяжелое Тяжелое дыхание приближалось. Мутно посветлел у немцев. Там, не взойдя, гасла ракета, задушенная туманом. При этом в режущем свете разглядели четверых. Шли по связи. На пол головы выше других городилин. Кто-то малорослый рядом с ним. Когда подошли ближе, узнали в нем командира дивизиона. Двое разведчиков сопровождали их. Оказалось, подошла четвертая батарея, становится на огневые позиции. Комдив расспросил, что тут слышно. Расспрашивал и вглядывался в лица, подумал. «Ну что ж, комбат, — сказал он Городилину, — до утра останемся тут мы с тобой». И отправляя Третьякова на огневые позиции, чтоб там в хуторе он отлежался в тепле, «Сказал». А утром сменишь нас, вот так будет правильно. И сам себе кивнул. Глава 25 пятая. Долгой была эта ночь. Он выпил за ночь полуведерный чугун воды, а жар не спадал, спекшиеся губы растрескались до крови Казалось ему, что он не спит совсем. Бред и явь мешались в сознании. Откроен глаза. При красном свете углей сидит у костра Лаврентьев, пишет что-то, подложив полевую сумку на колени, шевелин губами. И опять красный сумрак между стропилами. Кто-то другой у костра черная тень колышется позади, Заслонило пол сарая. Снится это ему или он видит? И все не кончалось ночь. Несколько раз выходил наружу. Туман, в котором трудно было дышать, клубился от самой двери. Из темноты сарая оказалось, вступает он не через порог, а в белое облако. Нога неуверенно щупала перед собой землю. Утром проснулся мокрый от пота и слабый, но чувствовал здоров. Все как просветлело перед глазами. Пустой сарай стал выше, больше, у стены умывался голый по пояс Лаврентьев, вздрагивал кожей. Пар шел от его мощного тела.